Глава 40. Найдите себе какое-нибудь благородное дело. Поступите волонтером в благотворительную организацию. Они сидели в кабинете адвоката на одном из двух черных диванов, таких мягких, что Авишай Милнер невольно задумался, сколько насильников и убийц понадобилось спасти от наказания, чтобы позволить себе их приобрести. Он медленно провел рукой по кожаной обивке дивана, несомненно, итальянского производства. Часть дел на гонорар, от которых были куплены диваны, наверняка относилась к той же категории, что его собственная — защите невинно подозреваемого. Но другая часть совершенно точно касалась настоящих преступников. Он чуть было не спросил, какова пропорция тех и других, но прикусил язык. Не только потому, что вопрос прозвучал бы неуместно, но и потому, что счетчик тикал, накручивая по 20 шекелей за каждую минуту консультации. По той же причине совет, полученный от звезды адвокатуры, вызвал у него раздражение. Я понимаю, Авишай, что последнее, к чему у вас сейчас лежит душа, это волонтерская работа. Но как адвокат, я обязан сообщать вам и те вещи, слушать которые вам не хочется. Это наш единственный шанс. Иначе мне вас не вытащить. Впервые за время встречи у Авишая Милнера появилось ощущение, что он не зря платит своему адвокату. Тот наклонился к нему поближе. Поясницу пронзило болью, но он не обратил на это никакого внимания. Заарканить клиента важнее. Судьям такое нравится. Подумайте о доме престарелых или о детишках, больных раком. Смотрите сами, что вас больше устроит. Если, не дай бог, дойдет до обвинительного приговора, это поможет нам добиться его смягчения». От него не укрылось, что при слове «обвинительный» в глазах певца мелькнул ужас, и он наклонился к нему еще ниже. «Черт с ней, с поясницей! Я не утверждаю, что до этого дойдет, но мы должны быть готовы ко всему». В отделении детской онкологии Авишая Милнера вежливо поблагодарили, но от его услуг отказались. Волонтеров у них достаточно. Он подумал, что виной тому дурная репутация, созданная ему прессой, и предпринял еще одну попытку под другим именем. Но через два дня ему позвонила секретарь и повторила то же самое. С ними работает команда постоянных волонтеров, а, кроме того, их каждую неделю осаждают толпы желающих. Телевизионные звезды, ведущие детских программ, певцы начинающие, в расцвете и на закате карьеры. Все как один жаждут навестить детей, спеть, сплясать, рассмешить и сфотографироваться. Главным образом сфотографироваться. Простите, но... Больничный персонал от них уже стонет. Мало того, они тащат и тащат конфеты. Отделение завалено конфетами до такой степени, что скоро им придется лечить детей не только от рака, но еще и от диабета. «Я могу дать вам телефон онкологического отделения для взрослых», предложила секретарь, «вот им реально не хватает волонтеров». Вишай Милнер записал номер на клочке бумаги, который немедленно выбросил в мусорную корзину. В конечном итоге он очутился в детском саду для аутистов, после того, как потерпел очередное фиаско в доме престарелых. он -то воображал, что стоит ему взять в руки гитару и запеть, как от чарующих звуков его голоса в головах этих ходячих развалин замерцают проблески сознания. Но даже удряхлого дряхлого старичья, затронутого деменцией и передвигающегося с черепашьей скоростью, достало мозгов, чтобы узнать в нем персонажа, про которого говорили по телевизору. Они осыпали его оскорблениями и прогнали, грозя поколотить своими палками. Другое дело детсад для аутистов. Ни малышня, ни воспитатели понятия не имели, кто он такой. Взрослым и без того хватало забот, чтобы вспоминать, где они видели лицо этого гитариста. Что до помощницы-воспитателя, то это оказалась прелестная девушка лет 19, которая проходила здесь альтернативную военную службу. Она целыми днями краснея любовалась кольцом, подаренным ей женихом, а в промежутках вязала ему кипу. При первом взгляде на детей Авешай Милнер невольно отшатнулся, но собрался с духом и заставил себя к ним подойти. Это было суровое испытание, и он постоянно боролся с желанием немедленно отсюда сбежать. Ночью эти дети явились ему во сне, и он перепугался. Вдруг от них заразиться? С ними была какая-то женщина без лица, но он знал, что это его жена, и она ждет от него ребенка. Неужели он родится таким? На следующий день, преодолев смущение, он рассказал свой сон помощнице-воспитателя, и та его успокоила. Поначалу ей снились такие же ужасы, если не хуже, но постепенно она привыкла. Его поражало с каким безграничным терпением она занималась детьми. Однажды в очередной раз, придя поиграть для них на гитаре, он застал ее в слезах, и решил, что сегодня у нее свадьба. Как выяснилось, она расплакалась из-за того, что утром одному из мальчиков удалось впервые произнести несколько слов. Впрочем, по большей части дни в этом кошмарном заведении походили один на другой, и ему стоило немалого труда не бросить все это дело. Но он перебарывал себя и вскоре убедился, что и эти неотличимые один от другого дни проходят. а иногда их даже оживляет какое-нибудь маленькое чудо. Хотя чаще по усталым глазам воспитательниц он догадывался, что сегодняшний день выдался особенно тяжелым даже по сравнению со вчерашним. Как бы то ни было, те часы, когда он пел с детьми, составляли отдельную часть его жизни, которую, хочешь не хочешь, надо было преодолеть, как преодолевают океанскую волну. Вот он и плыл через этот океан, то барахтаясь на поверхности, то уходя под воду с головой. Время от времени помощница звала его срочно подойти. Он отставлял гитару и спешил к ней, чтобы посмотреть, как та или иная девочка самостоятельно кушает или какой-нибудь мальчик убирает свои игрушки. А полностью сознавал, что эта девушка в тысячу раз лучше его, ему даже делалось за себя стыдно. Он ведь знал, что только и ждет того дня, когда ему больше не надо будет сюда приходить. Стыд? Вот единственное, с чем он покидал этот приют скорби. Ну что ж, хотя бы не с пустыми руками.